«Глава тринадцатая. Ты говорил, что мы вместе в лабораторию поднимемся», — напомнила Лукину, озадаченная его реакцией. «Для чего тебя по лестницам таскать туда-сюда? Сам по быстрому сварганю». «Почему мне кажется, что на самом деле он спешит остаться один? Чтобы... что? Спокойно обдумать нечто или позвонить кому-то?» «Данила, что, блин, происходит?» — спросила напрямую. Но где Лукин и где напрямую? Здесь в данный момент или тебя общая политическая обстановка в мире интересует? Если что, я не слишком слежу за Нова. Лукин, кончай. Меня интересует, почему ты так озадачился, как только Зеев аронович рассказал о перевороте в Ковине. Фигня. Отперся ведьмак, легко укладывая меня в постель. То есть говорить ты об этом не хочешь? Констатировала я, получив в ответ только досадливый его выдох. Тогда поясни уж, почему не дал на меня избавнику посмотреть. Потому что ты и так сейчас полудохлая, Василек. А к твоему сведению, прямой взгляд избавника от магии, собственно, объект его визуального внимания и избавляет. В зависимости от его силы, либо на короткий срок, либо надолго повреждает связь со своей силой у живых или очищает от случайного накопления магии, а также нарочно наложенных проклятий предметы». А нам надо сейчас ущерб хоть какой для тебя. Ни хрена. Все, лежи спокойно. Вон, книжку про любовь сопливую пусть тебе махер ходячий принесет. А я пошел делом займусь. Фу, рогни, да если и были книжки, то древние и на французском, фыркнула я. но ну, так закажи срочную доставку читалки или планшета. И читай себе на здоровье. Практически огрызнулся ведьмак, уходя. Телефоном только глаза не гробь. «Слушаюсь, бабуля». Я же огляделась в спальне и вздохнула, оставаясь один на один со своими мыслями. Хотела позвонить Навью, но тут же отказалась от этого. Рассказать ему всю правду о победе над заимцем я не могу, не упомянув сестру. А вранье ему нафига. И можно ли объявлять победу, если жертва монстра еще не найдена, да и вообще? «Слушай, а вдруг мы этого заимца не до конца убили? И он теперь как-то от меня запитался». Поделилась я неожиданно посетившей мыслью с Данилой, явившемуся с подносом на одной руке аля заправский официант, за которым по пятам шел недовольно ворчащий Алька. «Ты же сказала, что бошку ему оторвали». «Да, но кто сказал, что он от этого совсем сдох? Тараканы без башки вполне себе бегают несколько дней». Хотя Игнат Иванович говорил, что заимцу необходим прямой физический контакт с жертвой. Хм, а он просто треснул меня с ног, сбивая. Это можно считать контактом? Вдруг это какой-нибудь способ сохранения им жизни в экстремальных условиях? Отхватил кусок, чтобы не сдохнуть совсем. А сам что, отрастит новую голову и целеханек? Типа того. Хотя Ленка, наверное, почувствовала бы, если бы он не сдох. У тебя есть версии? У меня нет версий а есть твердая уверенность, что усиленное целебное зелье закроет эту тему. Поэтому я иду его варить, а не остаюсь с тобой гадать впустую. — а Ау, сестренка, можно войти? — окликнул из коридора Василь. — Конечно! — обрадовалась я, а Лукин быстро ушел, толкнувшись с оборотнем в дверном проеме плечами. — Я переживала, как ты? Завтракать со мной будешь? — «Не, а я уже перехватил. Да мне-то что будет?» — отозвался вошедший Василь легкомысленно, но при этом несколько секунд смотрел вслед ведьмаку, хмурясь. «А майору хотенку свою теперь по-любому чинить. И тебе, смотри, досталось. Лис поэтому психует. А он психует? ну Пахнет так. Вряд ли это из-за меня». У него настроение после известия о смене власти в бывшем Ковене Марии испортились. «Хм...» — прокомментировал это Василь, озираясь в спальне. «Хм... Не информативно, знаешь ли. Можно чуть более развернуто?» «Это зависит от того, что ты уже знаешь о прошлом... Общении Лиса и кое-кого из этого ковина Если ты об их практически разорвавшей сердце истории с Василиной, то я в курсе». Внутри внезапно слегка запекло, но я себя одернула. Люся, не тупи. Прошлое оно прошлое и есть. У всех в наличии никак этого не поменять. Ну, тогда мне тебе нечего особенно сказать. Да ладно, если постараешься, то найдется, думаю. Мне все только в общих чертах известно. Ты можешь злиться, а я этого не хочу. Не из мужской солидарности с ведьмаком, а потому что ты теперь для меня своя. «Обещаю, что не буду. Врёшь, как все бабы». «Ну расспросишь...» Обратень привалился мощным плечом к стене, всё ещё изучая помещение. То, что у них тогда заварилось, оно было сильно. Полыхало так, что все вокруг были в курсе. Но при этом тогда существовал фактор, из-за которого никак по-другому сложиться не могло. Очень властный и сильный фактор, а сейчас его не стало». То есть у них были сильные чувства. Но старая стерва Мария была против. И поэтому все пошло наперекосяк и закончилось почти убийством. Логично все. Судя по тому, что говорил о Мария Данила, она была той еще параноидально одержимой угрозой собственной власти сукой. А Лукин с его тягой собирать вокруг собственной персоны других подлумных стал бы реальной ей угрозой. Даже если ради своей любви к Василине пошел бы в их Ковен. Короче, его было проще убить, чем подчинить. А лучше всего организовать это руками самой же дочурки, сделав из этого акт демонстрации личной преданности главе. Но это обычная история у подлунных, когда дело этих самых сильных чувств касается. Никак у людей посрались, разошлись, стекла побили или там шины на тачке порезали. Тяжелые расставания у подлунных почти всегда чей-то труп. Хм, люди тоже кислотой в лицо плещут и заказывают друг друга или сами мочат. Людей хотя бы общепринятые законы тормозят, а у нас такого не существует. Только страх мести разве что. Ясно. Мы замолчали, и оборотень глядел на меня пристально, будто ожидая, что я спрошу. Каковы шансы того, что старые чувства могут возродиться теперь, когда препятствия нет? Ведь Лукин сам мне озвучивал, что попытка убийства — не повод долго держать зло среди любовников в подлунном мире. По крайней мере, среди ведьм и ведьмаков. Нормальные ведьмовские эротические фантазии. Так он, смеясь, сказал, когда призналась в том жутком импульсе горло ему вырвать и сердце выдрать. «Но нет, развивать эту тему здесь и сейчас не стану. Это разговор для нас двоих с Данилой, раз мы пара, а не для обсуждения с кем-то третьим». «Я видел ту странную вампиршу», — тихо сказал Василь, выдержав паузу и поняв, что прежняя тема закрыта. «Твою сестру, так?» «Угу. Я напряглась, не зная еще, как реагировать. Она ведь хм, очень особенная, так?» Теперь я промолчала, чувствуя, что мое напряжение продолжает расти. Я никому не расскажу о ней, сестренка. И вообще обещаю забыть и впредь не замечать, если ты гарантируешь, что она тебе не навредит. Она так-то может запросто тебе навредить, если поведешь себя по-другому. Обещаешь это пока я тебе, сестренка? Намекнула я ему на «а что потом?». «Пока, а ты собираешься от нашего родства откреститься вскоре?» Широко ухмыльнулся оборотень, показав зубы. «Я думала, это ты поспешишь отряхнуться от него, как только печать сойдет». «Нет», — лаконично ответил он уже без тени улыбки. «Спасибо». «За то, что обещаю тайну хранить. Или за то, что отрекаться не собираюсь», — хмыкнул Василь чуть насмешливо. «Да за все оптом». И за то, что еще наверняка будет. Тебе опасно рядом с ней, держи это в голове, сестренка». Я не успела ответить, из угла вышагнул Никифор, намекающе кашлянул. «К тебе гунец с цопчением, хозяйка!» Доложил он, многозначительно подвигав своей густой монобровью и зыркнув на Василя. «Видать, Фанирс уже вернулся». «Ухожу». «Понял все сам, мой братишка». «А ты, кстати, еще подумай о том, что, когда что-то полыхает ярко, то и прогорает быстро до сухого пепла, в котором ни искры потом не разыскать». «Спасибо», — повторила я опять. «Я подумаю». Бросив через плечо «давай выздоравливай», Василь покинул спальню. Фанир спроявился, как только затихли шаги оборотня. Нашёл спросила его нетерпеливо. «Хозяйка, здраво будь!» В отличие от меня, Сумеречный не опустил формальности и распластал крылья по ковру, Почтительно склонив рогатую голову. «Нашел! Умничка!» Похвалила я, и амфиптер как-то странно мигнул. На долю мгновения стал из графитовой кляксы светло-жемчужно-серой. «Он живой?» «Пока да, но очень слабый!» «Долго не протянет. Фанирс, ты отведешь туда Лукина?» Сумеречный явно был против и вскинулся даже. А мне все еще непривычно было отдавать приказы. Но она этот раз даже не Никифор засопел намекающе, и я изменила тон. «Отведешь туда ведьмака. В награду внеочередная охота». «Кошку мощно!» — оживился Фанирс. «Блин, понятно, что их тоже бродячих полно, жалко как-то». «Крыс много!» «Позволила я себя втянуть в торг!» «Поганое то место и далеко!» Нарочито сокрушенно посетовал хитрый амфиптор. «Идти, видимым, долго!» «Говорить с тем, кто не хозяйка, много!» «От зараза рептилоидная!» «Заяц один и далеко за городом!» — Слушаюсь, — протянул откровенно довольно Фанирс, иритировался. — Заставить плоть обрести, да кочергой вдоль хребта задерзость надо было, — проворчал незаметно появившийся Алька. — Ишь осмелел, шлым да колобродная. — Причем тебе первому, — поддержал вошедший следом за слугой ведьмак с прозрачной мензуркой в руке. Над горлышком который поднимался такого мерзотного вида порог, что меня заранее затошнило. «А мне-то за что?» — выкатил в миг заблестевшие слезами обиды круглые облымалки слуга. «Я же день и ночь покоя не знаю, глаз не смыкаю, рук не покладаю». «Головы от подушки не отрываю, жру сутками напролет, впрок задницу наедаю». Передразнил его, оборвав Лукин. «Брысь дороги!» Из нас опырки Альки едва ли не дым повалил. А скрипучий смехники Никифора и усилил эффект. Разъяренный бедолага потряс кулачком и исчез. «Но чего вы его дразните?» Укорила домовика и ведьмака я. «Мы его в тонусе держим, а то совсем расслабился и разжиреет у такой-то хозяйки. Пей давай!» Вскривившись, я покорно приняла склянку. Выдохнула, как перед дозой крепкого алкоголя, и, зажмурив глаза, сделала столько глотков, сколько уж получилось до наступления удушья. Гадостный вкус наконец догнал, и я резко выдохнула, собираясь выдать свою ему характеристику. Но челюсть вдруг свело в таком мощном приступе зевоты, что в ней что-то подозрительно хрустнуло, а следом я потухла. И очнулась, как показалось, всего какую-то минуту спустя от назойливой мелодии сотового. Только почему-то ужасно хотелось посетить удобство. Во рту сухость адская, и тело ощущалось ватным, не желающим никак начинать двигаться. Повернула голову, простонав от боли в затекшей шее, и принялась нашаривать гаджет. Телефон никак не находился. Звонить перестала и я опять закрыла глаза, чувствуя, что, несмотря на зов организма, могу заснуть снова. Но как бы не так. Тот, кто меня хотел, не собирался отступать. И въедливая мелодия зазвучала снова. Теперь я нашла источники беспокойства и прищурилась на выдающие глаза яркостью экран. Разглядела там бабуля и сразу ответила. «Заболела, люсенок!» констатировала после моего сиплого привет бабуля-родственница. «Немного. Видать, много, если мы с мамой тебе вторые сутки дозвониться не можем. Нет, правда, ерунда. Я просто то занята была, то спала». Проморгавшись уже и перейдя на громкую связь, глянула на время. А заодно и число, и чуть не присвистнула. «Я реально, получается, продрыхла больше суток». «Понятно тогда, почему так хочется в туалет пить, а теперь еще и есть». Выбрыкавшись из одеяла, я села и посмотрела на свои голые ноги. Следов ушибов нет, но что там с костью? Пошевелила ногой слегка, потом настойчивее ничего не болело. «Люсё коленочки узнала чего?» Я поколебалась секунду, но решила, что правда всегда лучше, и ответила. «Узнала, бабуль». У нее сейчас, в принципе, все хорошо, но увидеться с ней в ближайшее время вряд ли получится. — Ну, лишь бы у нее самой хорошо. После небольшой паузы ответила бабуля. — А мы подождем. — Да, давайте подождем, и, надеюсь, чего-нибудь дождемся. — У вас все хорошо. — Ай, что нам будет? Все хорошо, люсенок. Но тебе бы приехать. — Что? — встрепенулась я. — Случилось все же что-то. «Не у нас, внуча, но ты же знаешь, что чую я, когда происходит не то что-то». «Угу». Mm -hmm. Чуять магические движения и отличать подлунных от людей — это было отзвуком нашей родовой силы в ее случае. «Так что там?» «Да несчастье в поселке у нас, Люсенок. За последний месяц уже четверо твоих бывших одноклассников похоронили». «Чего?» Опешила я и, видимо, привлеченные звуком моего голоса в дверях появились Алька и Василь. «Как так-то?» «Да вот так и есть!» Петька Миронов на зимней рыбалке под лед провалился. Течением утащила. Соня Егорова пила, и вода не в то горло, а рядом никого не оказалось. Маринка Симонова после ночной смены немного на грудь приняла, и в ванне уснула на той неделе. А позавчера Максим Кочетов с управлением не справился. Да на мосту с машиной в воду сорвался и выбраться не смог. Завтра хороним, люсенок». «Ужас какой!» – пробормотала в шоке. Образы бывших однокашников пронеслись перед мысленным взором, сменяясь по мере перечисления. Никто из них не был моим другом, я в принципе ни с кем особо не дружила. Но представить, что их таких молодых и только начавших жить больше нет, это не желало укладываться в голове совершенно. «Бабуль, ты чуешь, что с их смертями нечисто что-то?» «Люська, проснись окончательно. Тут не надо никакого подлунного чутья, чтобы как минимум заподозрить некую поганую магию». «Само собой, каждый эпизод по отдельности выглядел простым несчастным случаем, которые, к сожалению, но происходят, но в столь короткое время, плюс с людьми в определенном смысле близкими ко мне». «Ох, нечисто, Люсенок, из-за тебя мне поэтому страшно. У тебя правда ничего серьезного?» «Правда. Но в этот раз у меня прежней уверенности уже не было. А ну как это мое медленное исцеление неспроста. Мы приедем очень скоро», — пообещала бабуля. «Вы там берегите себя и будьте осторожнее». «Ну и хорошо», — явно обрадовалась она. Даже если я старая панику на пустом месте подняла, хоть повидаемся перед праздником. Блин, и правда, ведь до Нового года тут уже считанные дни остались, а я и забыла совсем об этом. Конечно, повидаемся, я бы в любом случае приехала, бабуля. Маме привет. — Я так понимаю, что у нас поездочка к родным твоим с отягощением врисовывается, — уточнил оборотень. «Если ты со своими отмечать собирался, то ехать тебе совсем не обяза». «Пфу!» – фыркнул пренебрежительно он. «По нашим обычаям, Новый год на начало марта выпадает, сестренка. А человеческий так повод гульнуть и подцепить готовых на все девиц навеселее. Разве в твоих родных местах нет варианта найти такой контингент?» «Ой, есть!» – вздохнула я, вспомнив, что и в обычное это время половина молодежи бухает ежевечернее. «Ибо о чем еще у нас тут заняться? А в любые праздники вообще все уходят в глубокую алкогольную кому. К сожалению». «Вот и ладно!» Пожал широкими плечами Василь. «Ты вставать-то думаешь? А то я урчание твоего желудка отсюда слышу». «Я не знаю, можно ли...» Пошевелила я снова босой ступней, уставившись на нее в ожидании ответа. «Нужно у Лукина спросить». Он твою ногу осматривал перед уходом и сказал, что как проснешься, можно ходить. Но без фанатизма, конечно. Он ушел куда? Без понятия, это же черный лис. У него дел всяко разных вагон. И одно из них, между прочим, приведение в исполнение смертного приговора с отдельской подачи. Тогда встаю в ванную, а потом кушать. «Алька Азеф аронович и избавник давно ушли?» Спросила уже за столом, с наслаждением сунув нос в пар, поднимающийся над чашкой кофе. — Так вчера еще до полуночи. — Аж на два мешка твоего добра уперли мироеды бесстыжие. — А ведьмак им за это еще и руки жал на прощание. Обрадовался поводу наябедничать слуга. — А они злато-серебра с каменьями из дому прут. «А он им руки жмёт и скалится, да где ж такое вида на срамоте и разорение дней? Я разблокировала телефон, вспомнив, что видела значок какой-то финансовой операции. И на этот раз правда присвистнула. «Ничего себе у диспошера слёзы и огрызки от бубликов на бедность!» Подумала, стоит ли писать Даниле. выглядеть контролирующая ревнивая подружка строчащей ты где сообщение каждый час не хотелось но один раз же можно ответ пришел сразу и выглядел до обидного формальным занят призвоню позже ладно подожду василь а чем там закончилось все с сергеем жертвой заимца вспомнила едва проживав первый кусок булочки нормально все вроде мы с лукиным нашли его Не понял, правда, по чьим знакам. «Ага, значит, Фанир показывался и говорил только с Данилой. И так умеет хитрован». «Недалеко, кстати, отсюда, в подвале таком здоровенном под одним из домов, в старой части города. Там еще, видимо-невидимо, барахла всякого было. алис прям возбудился на него. Судя по всему, артефактов куча или типа того. Он планировал потом вернуться и все эти трофеи к тебе перетаскать». изучить и поделить. А мужика мы на свет белый извлекли, Лукин его сначала целебным зельем напоил, потом какой-то жидкой амнезией и в приемном покое больницы спящим оставили. Лукин сказал, что тот, как очнется, ничего из последних событий не вспомнит. «А что же, хорошо то, что хорошо закончилось Ха -ха, ну да, одно закончилось, другое тут же, походу, началось». хохотнул оборотень и отхватил белыми крепкими зубищами от своей здоровенной мясной порции изрядный кусок. «Не скучно тебе живется, да, сестренка?» «Не скучно», — согласилась я без всякого веселья.